Глава шестая. Мой напор тут же смутил администратора, но он не сдавался. Погодите, с какой статьи мы должны вам менять смартфон? возмутился мужчина, и одна из его бровей карикатурно взлетела вверх, отчего он стал больше похож на комика. Это не прописано у нас в договоре. Давайте мы внимательно посмотрим на ваш договор. Я взялся с стола документы, открыл права и обязанности сторон. Вас никак не смущает этот пункт? Какой еще пункт? Администратор нехотя подошел к стойке и взглянул на тот самый пункт, на который ей указывал. То, что продавец действует в рамках действующего законодательства и закона о защите прав потребителей, почти прокомментировала я написанное, и администратор немного напрякся. Раздражение уступило место растерянности. Он же прекрасно знал об этом пункте, не мог не знать. Решил нас разбести как дураков, но со мной это не сработает. Так что мы нарушаем? Настороженно спросил он. Удивительно, почему вы об этом не знаете. В течение двух недель покупатель имеет право обменять товар плохого качества на аналогичный. Это, согласно закону о защите прав потребителей, продолжил я давить на администратора. Если вы не согласны, ну что ж, тогда ждите серьезную проверку после того, как мы обратимся в суд. Подождите, какая проверка? Суд? Администратор заменился в лице, напевая маску доброжелательности. Вот ваш смартфон, а что с ним? Купили несколько дней назад, и он начал отключаться, объяснил я. Администратор вытащил из коробки смартфон Ютаро, осмотрел его, включил, проверил. «Вроде работает, все нормально», — задумчиво ответил он и перевел взгляд на нас. «Он может отключиться в любое время», — ответил Ютаро. «Через полчаса, час или прямо сейчас вырубится». Как по команде экран у смартфона потух. «Странно», — выключился, — почесал затылок администратор. «Теперь убедились», — Ютара прибавил резкости в голосе. «Вы поймите, много всяких встречается», — пробормотал администратор. «Поэтому мы и настороженно ко всему относимся». «Мы похожи на всяких», — удивился я. Решил подействовать ему немного на нервы. «Да ну что вы, конечно, нет. Так, ладно, сейчас поменяем». Он зашел за прилавок, посмотрел в монитор, поклацал мышкой и повернулся к продавцу, грубо бросив ему: «Принеси такой же, только быстро». Мы с Ютаро переглянулись, и мой приятель слегка ухмыльнулся, торжествующе заблестев взглядом. «Это вообще первый случай, когда мы меняем», — забормотал администратор, смотря на нас масленными глазами. «У нас качественные смартфоны». «О закон есть закон, тут я не спорю». Продавец вынес такую же коробку. Ютар сразу полез в нее, включил смартфон, поставил свою сим-карту. Отлично, благодарим, ответил приятель, добавив: Учите законы защиты прав потребителей. Обязательно еще раз прочитаем. Кстати, у нас вчера закончилась акция по беспроводной гарнитуре, но для вас мы можем продать ее по той же скидке, девяносто процентов, воскликнул он. Тогда беру. Тут же откликнулся Ютара, уже тише добавив: «Как раз нужна такая штука. Вот ж повезло». За сущие гроши Ютара приобрел беспроводные наушники с блоком питания в комплекте. Мы попрощались с администратором, продолжающим кисло улыбаться нам вслед и слегка бледным продавцом. Тот явно готовился к серьезному разговору. Затем направились к припаркованному Порше. Ну ты крут, Канакун! воскликнул приятель, поставил этого маленькинга санка на место. Знание сила, ответил я. Видел, как продавец ответил вначале, словно по скрипту. Значит, они не первый раз в такой ситуации. Видно же, сталкивались с недовольными покупателями. Ну, может быть, сказал Ютару, не обратил внимания. Мой тебе совет, Ютаракун, ответил я. Больше не покупай ничего в этом салоне. Он уже вткнул наушники и включил какую-то музыку, начиная забавно пританцовывать. Чего? Он вытащил один из наушников. Говорю, забудь про этот магазин, кромко крикнул я. Товар дерьмо. Ты чё кричишь? Ты ж не слышишь? Улыбнулся я. Да ну тебе! Махнул на меня рукой Ютара. Приколист. Когда мы сели в машину, Ютара захотел обмыть новый смартфон, чтобы и он не сломался. Пивка попьем, поболтаем о том осем, добавил он. На крыше нашего дома, кстати, есть неплохое место. Когда я в последний раз так отдыхал, уже и не помню, поэтому с радостью согласился на его предложение. Заяхали в супермаркет, набрали продуктов и взяли шесть бутылок пива. Наш район и сегодня был довольно тихим. Слева несколько высоток с горящими окнами, похожих на новогодние гирлянды. Справа трехуровневая развязка, откуда доносился шум проезжающего транспорта. Уже полчаса мы стояли у ограждения на крыше и болтали о жизни в Токио, а затем о Якудза, которая по иронии судьбы ищет нас обоих. Ютаро допил бутылку пива, покрутил ее в руках, затем усмехнулся и поставил у своих ног. Знаешь, мне кажется, что в ней Якудза я начинаю меняться. Он открыл очередную бутылку и сделал внушительный глоток. «Ты серьёзно?» — удивлённо взглянул я на приятеля. «Ага, а что там было? Ютар, проследи, Ютар, выбей, Ютар, вытащи бумажник. Шагнёшь в сторону, считай, попал под раздачу». Поэтому я и ушёл оттуда, пожал я плечами. Не люблю кому-то подчиняться. Вот прям с языка снял. Так вот, я продолжаю меняться. И знаешь, мне это нравится. Повернулся ко мне Ютару. Если я раньше мог швырнуть бутылку с крыши, то сейчас. Приятель покосился на пустую тару, которую поставил возле себя. Сейчас понимаю, что какому-нибудь случайному прохожему она может голову пробить. Я рад это слышать, дружище, ответил я Ютару. Значит, твой мозг начал соображать в правильном направлении. «Только пока непонятно, к чему это приведет», — тихо сказал он. «Немного пугает это». «Ты меняешься в лучшую сторону. Что в этом плохого?» Улыбнулся я, допивая бутылку и поставив рядом с бутылкой ее тару. «Это главное. А то, что пугает, это нормально. Главное — идти вперед. Скоро ты будешь пожинать плоды своих трудов. Вот увидишь». «Спасибо, Канакун». Гитара посмотрела на меня благодарным взглядом. «Ты меня очень сильно выручаешь». «Как и ты меня выручил в свое время?» — ответил я. «Нянькаешься со мной, как с маленьким», — продолжил приятель. «Да брось», — ухмыльнулся я в ответ. «А кто со мной возился, когда я только пришел в Якудзо? Кто поручился за меня перед аебуном? Кто учил меня, как сидеть в засаде, следить и выявлять слежку? Да я перечислять могу весь вечер». «Будем и дальше помогать друг другу», — подмигнул Ютару. «Конечно, на то мои друзья», — ответил я. «Не бросайте ностальгическое настроение, тебе это не идет». «Это верно», — засмеялся приятель. «Что-то просто нашло на меня. В общем, заобей». Мы еще немного пообщались и потом спустились в квартиру. День завершился через полчаса, когда я немного пообщался в соцсетях с Хатару. Заценил новое фото Мико на пляже, а затем лег в кровати и тут же уснул. Четверг начался буднично, словно это не отдельный промежуток времени, а продолжение вчерашнего дня. Этому впечатлению поспособствовала работа по смете, на которую я и переключился. Отвлекся лишь на распечатку новых заданий сотрудникам. И поймал себе на мысли, что нужно узнать в отделе кадров, собираются ли кого-нибудь ставить на должность заместителя начальника отдела снабжения. Это значило, что я уже не буду бегать из кабинета в офисы и проводить изредка планерки, отвлекаясь от более важных дел. Когда зашел в офис раздавать очередные задания, заметил мрачное лицо Майоко. Она яростно щелкала по клавиатуре и резко клал цела мышью. «Все в порядке, Кагава-сан», — обратился я к ней. «Все просто отлично, Ханзо-сан. Замечательно и прекрасно», — выпалила она надув губки. Затем я встретился взглядом с Йодзо. Она лишь покачала плечами, поймав мой взгляд. «Если у вас не получается, обратитесь к коллегам, Кагава-сан», — заметил я. «Да все у меня получается, Ханзо-сан», — выпалила Майока. «А ну-ка, пройдемте ко мне в кабинет, Кагава-сан», — махнул я девушке. «На пять минут». «Может, не надо, Ханзо-сан?» — заканючила Майоку. «Ну, пожалуйста». «Надо. Пойдемте побеседуем. Я не кусаюсь, Кагава-сан», — усмехнулся я. Когда мы оказались в моем кабинете, я пригласил девушку присесть на кресло, а сам устроился за столом и внимательно взглянул на нее. А теперь расскажите, что вас демотивирует, Кагавасан? предложил я. Поругалась, в общем, с одним казулом. С трудом выдавила покрасневшая Майоко. Вы понимаете, что ваше эмоциональное состояние может повлиять на ваши результаты? резко ответил я. Не совсем понимаю, к чему вы клоните, Ханзасан? заморгал ресничками Майоко. Я к тому, что ваши результаты это результаты команды Кагавасан. Объяснил я и решил привести пример. Представьте цепочку муравьев, которым нужно перенести трастинку в муравейник. Представили? Они выстроились в цепочку специально, чтобы успеть до захода солнца. Поэтому эту трастинку нужно перенести быстро. И вот один муравьишка начал нервничать, и трастинка выпала из его лапок. Он ее поднял, а она снова выпала, и так несколько раз. И своему товарищу трастинку он передал чуть позже. «Что в итоге?» «Не успеют перенести тростинку до захода солнца», — ответила Майоко. «Именно, Кагава-сан. Теперь вы больше знаете о работе в коллективе». Я улыбнулся. «Ладно, я соберусь, Ханзу-сан», — сдавленно сказала Майоко. «Это просто... это просто эмоции. Сконцентрируйтесь на работе, а про эмоции забудьте. Главная цель, которую я поставил еще утром». Успеете? с надеждой взглянул я на девушку. Да, успею, Ханзасан. Уверенно ответила Майоко. Я вас не подведу. Тогда приступайте, Кагавасан. Я вас больше не задерживаю. Сказал я и проводил ее взглядом до тех пор, пока она не вышла из кабинета. Я решил сделать пятиминутный перерыв, немного попить кофе, настроиться на свои задачи. И услышал сигнал. На корпоративную почту пришло письмо из отдела планирования мероприятий. Открыл его, ознакомился. Хм, интересно. Корпорация готовит благотворительное мероприятие по сбору средств на защиту китов. Завтра будут выступать школы боевых искусств. Подчеркивалось, что в их числе и руководители, которые ходят на секции при корпорации. Хм, а эта мысль... Я вспомнил, что майяка говорила об этом, когда я работал стажером. Теперь, раз я руководитель отдела, поставил себе целью записаться в ближайшее время на одну из секций. Интересно, проводят ли соревнования между корпорациями. Узнаю. Сделав глоток ароматного кофе, я вспомнил, что хорошо бы созвониться с тем самым арендодателем, который решил поиграть со мной в молчанку. На этот раз он взял трубку. Здравствуйте, звоню насчет квартиры. Увидел в объявлениях. Начал я разговор. Вчера вам звонил несколько раз, но вы были недоступны. Добрый день, услышал я тихий мужской голос. Я лежал в больнице. Вот только сегодня выписали. Конечно, квартира свободна, хотя ее рассматривает еще одна семья. Сегодня обещали позвонить. Думаю, что вам выгоднее, чтобы заехали мои родственники, ответил я. Я могу оплатить за три месяца сразу, причем именно сейчас. На пару секунд голос замолчал. Тогда мы договорились. Согласился хозяин квартиры. Когда собираетесь заезжать? Думаю, что завтра. Прикинул я, как будет лучше провернуть это мероприятие. Сегодня я хотел вечером потрудиться над отчетом, а завтра после работы перевести родителей Кимуры. Как раз выходные впереди. Спешить особо не надо. Тогда присылайте оплату, я бронирую квартиру за вами, ответил арендодатель. Судя по голосу, он был доволен. Я перевел деньги, а затем решил позвонить родителям Кимуры, сообщив, чтобы собирали вещи. Хотя не думаю, что у них наберется больше двух чемоданов. Насколько я понял, Кимура их скрытно вывезла из квартиры, мебель, технику и прочее все оставили, спасая свои жизни. Хину Надцука отследил звонок этой сучки, хотя она сбросила раньше, чем определили точное местоположение. Так они выяснили, что в одном из трех домов скрывалась ее родня.、А、потом произошло неожиданное. Что, нашли? Кунгура ухмыльнулся, услышав удивленный и в то же время радостный голос Хина Надцука. Конечно, Надцука Кун, ответил он. Отследили по геолокации. Оказывается, кто-то из ее родичей случайно включил ее. Вот же дурачье! И где они скрываются? Надцукан немного напрягся. Да расслабься, усмехнулся Кунгура. Сделаем все тихо, без шума и пыли. Но сначала, как всегда, проверим, они ли это. Всякая может быть. Запомни, если это они, надо просто забрать их и привести в один из подвалов. Не колечить, вообще ни одного удара. Понял? Адрес скину. Напряженно дополнил Надцуко. Вот уж беспокойный, вечно дергается без повода. Я же говорю тебе, все контролирую, ответил Кунгура. Проверим, убедимся, свяжем, закинем и довезем в целости и сохранности. Хорошо. Так. Надцуко взял паузу на обдумывание сложившейся ситуации. Твои люди сейчас там? Даже больше скажу, усмехнулся Кунгура. И я тоже на месте. Деревня глухая напрочь. Я тут осмотрелся немного. Один стрёмный полицейский участок стремя до ходягами, так что вообще не проблема, все сделать как надо. То есть сейчас вы возле того самого дома? В голосе Надцука чувствовалось волнение. Ну конечно, даже вижу, как один из родичей мелькает в окне. Ответил Кунгура. Наверное, нужно убедиться. Тогда действуйте, ответил Надцука. Только аккуратно, если они по схеме. Я вас встречу возле подвала. Команд принял. Усмехнулся Кунгура и сбросил звонок. Хину Надзука уже начинал его напрягать. Еще недавно они работали четко и слаженно, но сейчас сколько можно говорить пустых слов? Или он так боится еще раз потерпеть неудачу, что хочет перестраховаться? Понятно, что босс его за очередный косяк по головке не погладит, а, скорее всего, вовсе ее отрежет. Но доверять своей команде нужно, даже несмотря на риски, и не превращаться в какого-то маразматика. «Все готовы?» — он оглядел троицу. «Мизуна, ты на задний двор сидишь там. Канады, сидишь в машине и ждешь нас, сообщаешь об обстановке. Широ, ты со мной. Заходим, узнаем, наши ли клиенты, если они вяжем». Понял, нашев, кивнул Ширу. А можно я с Ширакуном поменяюсь, а то задолбало стоять в стороне все время. Пропсипел Канада. Придет и твой черед, Канада, на позже. Обца сначала поднаберись, резко ответил Кунгура.、Ну, но как с ними разговаривать, если не понимают с первого раза? На улице не оряем и стараемся все делать быстро. Все ясно. Кунгура оглядел всех и все закивали. Ну что ж, вперед. «Ча, стариков нахлобучим! Хе-хе-хе!» Почесал кулаки Широ, и кунгура окинул его презрительным взглядом. «Какой же ты жалкий!» — процедил он в ответ. «Стариков бить нельзя!» — шеф приказал. «И види себя тихо!» «Да я просто ляпнул!» — потупил взгляд Широ, когда они почти подошли к крыльцу. Внезапно входная дверь отворилась, и на пороге возник седой мужик. В руках у него был ствол. А ну пошлите сюда уроды! Хрипло выкрикнул он. Живо! Да ты чего, отец? Забормотал Кунгура. Мы просто пришли поздороваться. Соседи ваши только заехали. Убирайтесь! Крикнул мужик. Як удза сраная! Он наставил на Кунгура пистолет и ему стало не по себе. Может и выстрелить? Все, уходим. Извините за беспокойство. Кунгура поднял руки, попятился и схватил за локоть замерзшего Широ. Широ явно решил погеройствовать, и Кунгура зашипел ему на ухо. «Пошли со мной, придурок, не дури!» Когда они удалились в черный минивэн, Кунгура тут же позвонил на Цука. «Да, это я!» — выпалил он. «Это точно они, но отца пистолет. Что будем делать?» Ждите, скоро приеду. Услышал он в трубке голос Надцуку и связь оборвалась. Когда я зашел в кабинет, услышал мелодию входящего вызова. Подошел к столу и понял, что это родители Кимуры. Ох, не нравилось мне это, совсем не нравилось. Когда нажал на входящий, услышал дрожащий голос отца. Они нашли нас, Ханзасан. Я спугнул двоих. Так, выдохните и скажите, что случилось. Когда отец Кимура закончил рассказывать, я тут же ответил: так, закройте окна и двери. Замок у вас хороший, должен выдержать, пока я доберусь до вас. Уже выезжаю. Каждые пять минут пишите, как обстановка. Хорошо, ответил Кимура Саваку. Конечно, я сорвался с работы раньше обычного. Зашел в офис и сказал, что отлучусь на важную встречу и на сегодня работы больше не будет. Все, что сделано на мою почту. Через три минуты мой Порше уже вылетал из подземной парковки, свистя резиной. Как только выехал на трассу, выжил педаль газа на полную. Добрался я через сорок с лишним минут. За это время лишь появился еще один тонированный седан. И попыток нападения пока не было. Но я понимал, что тучи сгущаются. Судя по всему, приехал их шеф, и сейчас они готовятся к штурму. припарковался я за поворотом, выскочил и потерялся во дворе соседа, перемахнув через хлипкий заборчик. Затем прокрался через двор и попал во двор дома, где скрывались родители Кемуры. Только добежал до кирпичной стены дома, как сзади раздался щелчок взводимого курка, ствол уперся мне в затылок, и я услышал знакомый тихий голос: «Шевельнешься?» Мозги выше бога.